Глава 27 Эти мысли настолько увлекли Дашу, что на некоторое время она буквально выпала из реальности. В себя она пришла лишь, сидя за столом, за которым находилась не только она и король, но и все деревенские девушки, призванные в столицу. Удивленно моргнув, она нахмурилась из-за многочисленных взглядов, которые девушки то и дело бросали на нее. «Что им всем опять от нее надо?» Почему они смотрят? Не сразу, но Даша догадалась, что дело в ее месте. Она сидела справа от короля. Осознав это, она насупилась и обвиняюще посмотрела на этого невыносимого человека. Сначала история с кувшином, потом танцы, и теперь вот это? Казалось, он делал все возможное, чтобы усложнить ей жизнь. Ее ведь потом заживо съедят, и теперь не только служанки и придворные дамы, но и обычные деревенские девушки. Она обязана минимизировать ущерб. И поскорее. «Привет!» — поздоровалась Даша и улыбнулась как можно дружелюбнее. Для надежности даже рукой помахала. «Замечательный денёк, не так ли?» Ответом ей стала гробовая тишина. «Ха-ха!» — неловко засмеялась Даша, а затем резко повернулась к королю и слегка наклонилась. «Я тебя убью!» — пообещала она сердитым шепотом. Снова совершенно забывая, с кем разговаривает. Летард глянул на нее и вопросительно поднял бровь. Он не был впечатлен угрозой. Даша в этот момент больше походила на разгневанного котенка, поэтому ее взъерошенный вид лишь умилял. Что я опять сделал не так? спросил он флегматично, ощущая спокойствие от присутствия своей пары рядом. Летард уже и не помнил, когда чувствовал себя таким умиротворенным. «Зачем ты посадил меня сюда?» — спросила Даша, кидая быстрые взгляды на хмурые лица девушек. «Посмотри на них!» — почти заскулила она. «Они сейчас замышляют мое убийство!» Летарт перестал жевать. Окинув взглядом девушек, он нахмурился, а потом отодвинул еду и встал. «Пожалуй, следует начать», — сказал он и отошел к столу, за который вскоре скользнул седовласый старичок, рядом с которым царственно уселась Эдит. Даша не знала, что будет дальше. Увы, она была так ошеломлена своими мыслями о вероятной влюбленности в короля, что совершенно пропустила все объяснения. Впрочем, долго гадать не пришлось. Король сел напротив старика из Нахарки и положил на стол руку ладонью вверх, показывая всем свой знак. Даша с любопытством приблизилась. Знак выглядел так, будто кто-то взял алую краску и толсто обвел линию сердца, не забыв ни одной черточки. «Неужели в мире действительно есть человек, у которого на руке идентичный рисунок?» Звучало безумно. Оторвав глаза от знака, Даша кинула взглядом возбужденных девушек. «Это ведь, может быть, одна из них?» От этой мысли сердце болезненно сжалось. Солнечное утро внезапно стало раздражать, как и гомон всех этих девиц. Да и одежда ощущалась на коже от чего-то грубой и неприятной. Хотелось уйти, чтобы не видеть дальнейшего. Но Даша знала, что выйти ей не дадут. Об этом свидетельствовали стражи, стоящие около выхода, со скрещенными поперек двери копьями. «Авелина, подойдите, пожалуйста», — произнес старичок, предварительно посмотрев в лежащий перед ним свиток наверное всех дев переписали чтобы никого случайно не забыть кроме свитка на столе со стороны мужчины еще лежала стопка каких то бумаг что это такое даже не знала взволнованная девушка услышав свое имя торопливо подошла и резко села настоящий рядом с королем стул положите руку со знаком рядом с рукой короля проинструктировал старичок Когда дева выполнила требования, Идит наклонилась и внимательно осмотрела ее узор. Нет, вынесла она вердикт. Авелина разочарованно вздохнула, остальные девушки возбужденно зашептались. Старичок кивнул. Проверим, произнес он, взял лежавший сверху стопкий лист и положил его на другой. Все верно, знаки разные.